Тараканы Случилось это в пору серых дней, наступивших после великолепного многоцветия гениальной эпохи моего отца. Это были долгие, тягостные недели депрессии, недели без воскресений и праздников под замкнувшимся небом и в обнищалом пейзаже. Отца в то время уже не было. Верхние комнаты прибрали и сдали их какой-то телефонистке. Из всего птичьего хозяйства осталась единственная особь. Чучело Кондора, стоявшее на полке в гостиной. В холодном полумраке задернутых гордин, он, как и при жизни, стоял на одной ноге в позе буддийского мудреца. И горестное его, иссохшее лицо Аскета окаменело в выражении крайнего безразличия и отрешенности. Глаза выпали, а сквозь проплаканные слезящиеся орбиты сыпались опилки. Лишь роговые египетские наросты на могучем голом клюве и лысой шее Бугры и наросты линяло-голубого цвета сообщали старообразно этой голове нечто достойное и эротическое. Пернатая ряса его в разных местах, уже траченная молью, теряла мягкое серое перо, которое Аделя каждую пятницу выметала вместе с безымянным комнатным ссором. В проплешинах виднелось мешковинное грубое полотно, из которого лезла конопляная пакля. «Я таил обиду на мать за легкость!» с какой она после утраты отца вернулась к нормальной жизни. Никогда она его не любила, думал я. А поскольку отец не пустил корни в сердце никакой женщины, ему не удалось и врасти ни в какую действительность, и он витал всегда на периферии жизни в несуществующих регионах, на пограничье реального. Даже при личной гражданской смерти он не удостоился, думал я. Все у него получалось чудным и сомнительным. Я решил улучить минуту и откровенным разговором захватить мать врасплох. В тот день, был трудный зимний день, и с утра уже сыпался мягкий пух сумерек. У матери была мигрень, и она в одиночестве лежала на софе в гостиной. В этой редко посещаемой парадной комнате с момента исчезновения отца соблюдался образцовый порядок, наводимый Аделей с помощью воска и щеток. Мебель была покрыта чехлами. Все предметы домашнего обихода подчинились железной дисциплине, которую завела здесь Аделя. Только пучок павлиньих перьев, стоявших в вазе на комоде, не давал себя обуздать. Это был элемент своевольный, опасный, чем-то неуловимо революционный, точно разбушевавшийся класс гимназисток, исполненных как бы набожности с виду, а подспудно, распутного своеволия. Перья эти по целым дням сверлили и буравили дыры в стенах, моргали, Наседали друг на дружку, трепеща ресницами, и приложив палец к губам, хихикающие и шаловливые. Они наполняли комнату щебетом и шепотом, рассыпались бабочками возле и люстры, тыкались цветной толпой в матовые состарившиеся зеркала, отвыкшие от движения и веселья, заглядывали в замочные скважины. Даже в присутствии матери, лежавшей с обвязанной головой на софе, они не знали удержу, строили глазки подавали друг другу знаки, переговаривали с немым цветным алфавитом, полным секретных смыслов. Меня выводила из себя эта издевательская солидарность, этот мельтешащий за моей спиной сговор. Прижав колени к Софе, на которой лежала мать, и, следуя двумя пальцами, словно бы в задумчивости, приятную на ощупь материю ее шлафрока, я как бы невзначай сказал, «Мне давно хочется тебя спросить, правда ли, что это он?» И хотя я даже не глянул на Кондора, мать сразу догадалась, совершенно смешалась и опустила глаза. Я намеренно помедлил какое-то время, чтобы погурманствовать ее замешательством, а затем, сдерживая нарастающий гнев, совершенно спокойно спросил, «Какой смысл тогда имеют все эти сплетни и ложь, которые ты распространяешь об отце?» Однако черты ее, в первый момент как бы в панике распавшиеся, снова стали упорядочиваться. «Какая ложь?» – спросила она, моргая, причем глаза ее были пусты и налиты темной голубизной без белка. «Я слышал это от Адели», – продолжил я. «Но знаю, что исходит все от тебя. Я хочу знать правду». Губы ее слегка дрожали. Зрачки, уходя от моего взгляда, сместились в уголки глаз. «Я не лгала», – сказала она, – а губы ее набухли и сделались заодно маленькими. Я понял, что она кокетничает со мною, как женщина с мужчиной. Насчет тараканов это правда, сам помнишь. Я смешался. Я действительно помнил нашествие тараканов, половодье черного копошения, наполнявшее ночную темноту паучиной и беготней. Все щели были полны вздрагивающих усов. Каждый пас готов был внезапно выстрелить тараканом. Всякая трещина в половице могла породить черную молнию, метнувшуюся ошалелым зигзагом по полу. Ах, это дикое безумие паники, прочерченное блестящей черной линией на поверхности пола. Ах, отчаянные крики отца, прыгающего со стула на стул с дротиком в руке. Не принимая ни еды, ни питья, с горячечными пятнами на лице, с конвульсией омерзения, врезанной у рта, отец мой сделался совершенно дик. Было ясно, что никакой организм не сможет долго выдержать градус подобной ненависти. Жуткое отвращение сделало отцово лицо застывшей трагической маской, и только зрачки, упрятанные за нижним веком, затаились в дозоре, напряженные в вечной настороженности, точно тетивы. С диким воплем срывался он вдруг со стула, кидался вслепую в угол комнаты и вот уже возносил дротик, на котором насаженный огромный таракан отчаянно перебирал неразберихой своих ножек. Но тут отцу, бледному от ужаса, приходила на помощь Аделя, и отнимала пику с наколотым трофеем, дабы утопить он и в лохане. Уже в то время я не мог бы сказать, запечатлелись во мне эти картины рассказами о Адели, или я сам был их свидетелем. Мой отец уже тогда утратил защитную реакцию, какая упасает людей здоровых от пристрастия к омерзительному. Нет, чтобы противостоять влечению страшной силы пагубных чар. Отец мой, отданный на произвол безумия, все более в них вовлекался. Печальные результаты не заставили себя ждать. Незамедлительно появились первые подозрительные симптомы, ужаснувшие нас и опечалившие. Поведение отца изменилось. Иступление его и эйфория возбужденности умерились. В движениях и мимике сделались заметны симптомы нечистой совести. Он стал избегать нас, целыми днями прячась по углам, в шкафах, под периной. Часто видел я, как задумчиво разглядывает он свои руки, изучает плотность кожи, ногти, на которых стали проступать черные пятна блестящие черные пятна, точь-в-точь точь тараканье скорлупа. Днем он еще как-то сопротивлялся, боролся, но по ночам наваждение накидывалось неодолимой напастью. Я наблюдал отца поздней ночью, в свете свечи, стоявшей на полу. Он тоже находился на полу, обнаженный и меченный черными точками тотема, перечеркнутый линиями ребер, фантастическим рисунком, просвечивающий наружу анатомии. Он стоял на четвереньках, Одержимый фасцинацией отвращения, которая вовлекала его в лабиринты путанных своих ходов. Отец шевелился сложным многочленистым движением странного ритуала, в котором я с ужасом узнал подражание тараканьи повадки. С той поры мы от него отреклись. Сходство с тараканом делалось с каждым днем заметнее. Отец превратился в таракана. Мы начали привыкать к этому, все реже встречая его. Целыми неделями пропадал он где-то на своих тараканьих дорогах. Мы перестали его распознавать, ибо он совершенно смешался с черным этим зловещим племенем. Откуда было знать, живет ли он в какой-то щеле пола, бегает для ночами по комнатам, поглощенной тараканьими делами, или, быть может, оказался среди мертвых насекомых, которых Аделя, всякое утро обнаружив лежащими брюшком кверху и ощетинившихся ногами, с отвращением сметала на совок и выбрасывала. И все-таки. — сказал я сбитый с толку. — Кондор — это он, я уверен. Мать взглянула на меня из-под ресниц. — Не мучай меня, дитя мое, я же тебе говорила, что отец стал камевоежором, и он в непрестанных разъездах. Ты знаешь, что по ночам он иногда заезжает домой, чтобы с позаранку отправиться дальше.